Глава 17. Пещера. Вход в пещеру оказался узким и хорошо замаскированным. Если бы не проводник Нех, мы бы, пожалуй, и за сутки не нашли убежище. Слишком уж плотно зарос плющом проход. Впереди ждал не менее узкий коридор шагов на 20. Здоровики-головорубы едва пролезали. Наиболее высоким приходилось наклоняться, чтобы не удариться лбами о пещерные сталактиты, свисающие как сосульки. Увиденное далее на миг поразило, наверное, всех пиратов. Нашему виду открылся миниатюрный город, в котором хижины расположились плотными рядами. Освещение исходило от редких факелов, установленных на длинных шестах, и двух десятков костров. С поверхности пробивалась лишь тоненькая полоска света, На стенах виднелись письмена и рисунки. По размерам убежище напомнило станцию метро. Следующая ассоциация возникла со старой книгой про постапокалиптическую Москву, где выжившие после атомной войны люди остались только на станциях московского метрополитена. Не хватало лишь рельс с составом, но в остальном сходство было заметно совершенно четко. Вылезло уведомление о возможной точке респауна, моментально привязал. «Это всяко надежнее, чем корабль Аннели, стоящий на якоре в двух милях отсюда. Второго такого теплого приема девчонки я не перенесу». Стояла тишина. И пускай фигур индейцев виднелось много, все-таки места в пещере хватит на всех. Это точно. Только оставалось совсем неясно, что делать «Дальше». Больше половины пиратов погибло в ожесточенных боях и сейчас спаунятся на кораблях. Подступы к этим местам заблокированы врагом. Если придется загружаться обратно на корабли, потеряем и землю и кучу времени, и хоть какое-то превосходство на Эльдорадо. Нельзя допустить, чтобы до моего золота или серебра испанцы добрались первыми. Но почему-то мне казалось, что дела уже плохи. Пожалуй, самым логичным было бы прямо сейчас расспросить Неха про сокровища. Если он действительно все свое игровое время проводит на этом острове, значит, сможет помочь с квестом, даже если квест совсем новый. К сожалению, я потерял его из виду, проходя в пещеру далеко не первым. Среди сотни игроков найти теперь Нехуэля стало непросто. Вскоре на наспех сделанных носилках пронесли раненого вождя. Я двинулся за индейцами, несущими Катубанаму. Может, этот вождь мне для поиска клада и требуется? Его осторожно переложили на некое подобие матраса из сухой травы, и за дело принялись встревоженные местные жители. Повязки, отвары в котлах, деревянные и каменные идолы. Вход пошло все, чем пользовались для исцеления Таины. Внимание! Получено финальное задание квеста «Спасти племя Таина». Вы получите свою награду, когда на острове не останется ни единого колонизатора. Пересчитаны награды за выполнение: тысяч опыта, скрытый навык единение с природой. Награда безусловно на редкость щедрая и настолько же невыполнимое задание. Эльдорадо, крупнейший клан карибов. Им ничего не стоит пригнать сюда тысячи солдат. В то время как мы находимся в пещере и имеем куда меньшее количество бойцов. Ставлю свою рапиру, что испанцам выпал аналогичный квест. Только им наоборот, нужно зачистить остров от индейцев, заодно и от нас. И пока стоит признать, у них получается лучше. Как вообще можно избавиться от испанцев? Как я успел заметить, на Карибах точки респауна легко переносятся с места на место. Для этого достаточно человека с особым навыком или предметом. Чтобы убитые враги респаунились за пределами острова, нужно истребить их лагеря на берегу или как минимум непрерывно нападать на них, чтобы во время боя респаун не работал. Но ведь у них под боком еще множество кораблей, которые отлично заменяют одну точку респауна на другую. Скоро вождь начал шевелиться и что-то бормотать. Хотя просторы пещеры заполнила сотня корсаров, до индийского вождя никому, кроме индейцев, не было дела. И я спокойно мог стоять рядом. Перебинтованный, натертый загадочными маслами и напоенный отварами, испускающими терпкие экзотические запахи, Катубанама потихоньку приходил в себя. «Индейские девушки, порхающие над раненым вождем, занервничали, увидев, что я приблизился к тому вплотную. Однако не препятствовали. Я присел так, чтобы индеец посмотрел на меня. Может, от ран он еще не отошел, но это же непись, черт возьми!» «Прошу прощения!» Осторожно начал я, опасливо поглядывая на воинов-индейцев, что бродили повсюду. Катубанама не повел взглядом, продолжая лежать и смотреть в одну точку. «Ты понимаешь наш язык? Я ищу пиратские сокровища, оставленные на этом острове давно-давно. Ты слышишь? Эй!» Не выдержав столь наглого игнора, вождь будто специально замер, я легонько хлопнул его по плечу. Индейцы, наблюдавшие сей контакт связи, дернулись. Но прежде, чем они сделали хотя бы шаг, Катубанама пристально уставился мне в глаза. Взгляд его оказался диким, безумным, словно он смотрел на своего убийцу или даже на какого-то страшного зверя. Вождь нездорово забормотал, отстранившись. Подбежавшие таины схватили меня за руки и оттащили от подстилки вождя. Тот, кажется, разорался. Слава всем богам этих таин, примчавшийся Нахуэль, подоспел весьма своевременно. «Что случилось?» — спросил он, увидев меня, скрученным его войнами. Поскольку язык дикарей для меня оставался совершенно неясен, я сказал. «Просто приблизился к вождю вашему, и началось». Нахуэль кивком дал понять, что меня можно отпустить, а сам на минуту подошел к коту Банама. В этот раз я не решился приближаться. «Зачем ты дотронулся до него?» — спросил человек-ягуар, вернувшись ко мне. «Косики священны. Незнакомцам до них дотрагиваться нельзя, тем более без их ведома. Я просто хотел... Кроме того...» — продолжил он. «На тебе знаки. Косики всегда ощущают игроков со знаками. Кто ты?» «Без понятия. Какие еще знаки? Я...» «Всего лишь восемнадцатого уровня, ржавая сабля и дешевая одежда. Головорубы таких у себя не держат. На бойцов из команды девушки ты тоже не похож. Дай сказать. Скажешь». Повинуясь приглашающему жесту Неха, индийцы вновь заломили мне руки, заставив опуститься на колени. «Успеешь еще. Шпионы отсюда без лагаута не выбираются». Откуда-то сбоку донеслась матерная ругань приближающего Тангризнера. Норвежец как никогда подоспел вовремя. «Что за брехня?» «Этот ваш?» К моему лицу поднесли факел. «Нет, но именно он привел нас на этот остров, пообещав горы испанцев и серебра. В первом мы целиком убедились, во втором нет». Игрок-индеец тяжело выдохнул. «Извиняюсь». Обратился он, когда карибы вновь отпустили меня. «Весь на нервах. Думал ты, испанский разведчик. Значит, владеешь информацией о сокровищах. Кто поделился?» «Квест», — ответил я. «Кладовый, на сокровища». «Хм, даже так? Тогда пойдем за мной, обсудим в нормальной обстановке». Казалось бы, очень скоро ситуация с кладом с запрятанным легендарным алане прояснится. Не тут-то было. Стоило нам сделать пару шагов, как братья-головорубы позвали Неха. Наши сообщили, что почти пробились сквозь гарнизоны с южной стороны. Если желтопузых прижать с двух сторон одновременно, удастся образовать временный проход. — Вы уверены, что оставшиеся нуждаются в пещере? — спросил индеец. — Абсолютно. Места здесь, гляжу, хватит на всех. «А по-другому испанцев не прихлопнуть. Моим бойцам нужно объединиться, чтобы стать настоящей силой. Второго шанса проникнуть вглубь острова может не представиться. А я намерен резать испанских собак до последнего». «Окей, тогда я беру отряд и заодно напишу жене. Подтянутся лучники. И все-таки возьмите своих бойцов. Не помешает». «Уже готовы. Баба тоже пойдет со своими». «Выдвигаемся?» Тангризнер с нетерпением похрустывал толстыми пальцами. Нахуэль дал добро головорубу, а после окинул меня хмурым взглядом. «Сомневаюсь, что при таких уровнях в тебе живет доблестный боец. Но пойдешь тоже. По дороге кое-что обсудим».